Здравствуйте, ребятки! Вы удивлены, почему я так запыхалась? Сейчас расскажу. Я сегодня путешествовала. Угадайте, на чем? Никогда не угадаете. На воздушном шарике. Это так увлекательно! Сегодня я не просто летала. Я слушала интересную историю, которую мне поведал мой друг Шарик. Хотите вы ее услышать? Тогда слушайте! <му Gaussian> Шарик, какой чудесный а -а -а -а! день! Пойдем со мной, полетели! Пойдем играть! Пойдем поиграть в яблочко! В яблочко? Точно, пойдем! Пойдем же! Жил на свете воздушный шарик, Зелененький, среднего размера, Жил себе, не тужил, Солнечные лучи ловил, С ветерком играл, на крышах ночевал. А еще у шарика была любимая девочка. Они часто вместе гуляли, болтали, играли. Шарик всегда рядом летал, И прохожие удивлялись. Мол, как же так? За ниточку не держит, а он не улетает. Шарик любил играть с девочкой. Одним из любимых развлечений была игра в яблочко. Когда Шарик изображал яблочко, крепенькое, зеленое, и повисал на каком-нибудь дереве, девочка пыталась его достать. Часто они вместе смеялись, потому что дерево, на котором прикорнуло яблочко, оказывалось кленом или березой. И тогда девочка говорила. "Ну это же дуб! Нельзя другим яблочкам пример такой показывать, а то еще начнут на дубах расти. Правда! Было много и других игр. Девочка не смогла пойти погулять с Шариком. У нее был день рождения, и она принимала гостей. Шарик загрустил и полетел хоть в окошко посмотреть на свою подругу. Подлетев, он осторожно прильнул к стеклу. Девочка сидела в нарядном платье, и на голове у нее была позолоченная корона. Дети вокруг девочки смеялись и веселились. Девочка тоже улыбалась. Она держала в руках большую плюшевую собаку, у которой на пузе было вышито шарик. Ура! Вот и торт! А к стулу, на котором сидела девочка, был привязан большой красный воздушный шар, сверкающий. Тысячи золотинок. Наверное, ей с ними лучше. У неё уже целых два шарика. И один даже пушистый. Не то что я. На следующий день, когда девочка пришла поиграть с Шариком, он был почему-то очень грустный. Шарик, почему ты сегодня такой бледно зеленый Наверное... «Мне лучше лопнуть». «Зачем?» «Я никому не нужен. У тебя есть иголка?» «Вот еще глупости! И будь у меня иголка, я бы не стала тебя прокалывать! Ты мой лучший друг! Му! «Правда?» «Шарику очень хотелось в это поверить. И он поверил. Весь день прошел в играх. Девочка смеялась, и глаза ее сияли» следующий день случилось то, чего Шарик никак не ожидал от своей подруги. Девочка вышла гулять с другим Шариком. Она весело бежала к своему другу, размахивая рукой с зажатой в ней ниточкой. Шарик резко взлетел вверх и спрятался. «Шарик, куда же ты? Пойдем играть!» Не буду я сегодня с ней играть. А на завтра, когда девочка пришла одна, шарик летел рядом с ней, но играть не хотел, а только бурчал. Конечно, теперь у тебя новые друзья, два шарика. Да, я тебе больше не нужен. Ну я же здесь! Да, но ты уйдешь, и я останусь один, один в темноте. Не хочешь давать иголку? «Давай мне ножницы, я отрежу веревочку и улечу далеко-далеко!» «Ничего я тебе не дам!» Шарик загрустил. «Вот улечу далеко-далеко и высоко, и тогда она не будет улыбаться, захочет со мной поиграть, а меня-то нет, тогда она, наверное, заплачет». Почему-то эта мысль принесла Шарику облегчение. На следующий день... Девочка приболела, и мама оставила ее дома. Шарик весь день летал у ее окна, но как только девочка открывала глаза и смотрела в окно, Шарик тут же прятался. Так прошел весь день. Шарик очень разволновался и устал, так устал, что задремал прямо во дворе под окном подруги. Проснулся шарик от того, что кто-то обнюхивал его веревочку. Это оказалась большая облезлая старая крыса. Ну что, проснулся? Это ты никому не нужен и хочешь умереть? Ах, я... Вот и хорошо. Мне как раз требуется веревка в хозяйстве. «А ну, давай ее сюда! Сейчас я ее перегрызу!» Шарик тоненько засвистел и рванулся ввысь, пролетая мимо окна своей подруги. Шарик увидел испуганное лицо девочки. Она даже распахнула окно и, рискуя вывалиться, высунулась по пояс. «Куда же ты?» «Я взлетел выше крыш! Надо мной только звезды! Какие яркие!» Вот с ними я и буду дружить. Но как он не старался взлететь повыше? Звезды все равно оставались далекими и недостижимыми. Шарику стало совсем грустно и одиноко. Он вспомнил свою девочку. Какая хорошая у меня была подруга. Именно ей я был нужен. «Наверное, она тоже скучает без меня». Подумав об этом, Шарик решил вернуться. Но как это сделать, он совершенно не знал. Шарик так и сяк вертелся, стараясь вернуться вниз. Он даже заплакал. И оказалось, что слезы его не катятся, а уплывают от него. «Даже, даже слезы от меня убегают! Я стал еще более одиноким!» «Но нет!» Я должен вернуться вниз к моей подруге. Я нужен ей, и она мне нужна. Я нужен деревьям, с которыми мы играли, и прохожим, которые на нас смотрели и удивлялись. Я всем им нужен. Я должен вернуться. Но не получается у Шарика вернуться на землю. Ну никак не получается. Страшно стало Шарику. А вдруг и вовсе не получится. Стал он ворочиться сильно-сильно. Ворочался, ворочался, ворочался и проснулся под окнами своей подруги. Так это был сон! Шарик так обрадовался, что подлетел к окну девочки и постучал в него. Девочка тут же проснулась, подскочила к окну и открыла его. Ура! тебя чувствуешь. Отлично! А ты? Я пока не очень. Мама сказала, что сегодня еще нельзя гулять. Но это ничего. Я могу залететь к тебе в гости, и мы поиграем у тебя. Я познакомлю тебя со своими друзьями. Да, мне нужны новые друзья, а я нужен им. Понравилась вам сказка? Правда, хорошо, что Шарику только приснился тот страшный сон о крысе и о том, как он не мог вернуться к своей подруге. А то неизвестно, чем бы все закончилось. Давайте вспомним, в какую игру любили играть девочка и Шарик. Вспомнили? Правильно, игра называлась «Яблочко». А разве растут яблоки на дубах, елках? И каштанах? Нет. А где же растут яблоки? И все то вы знаете. Правильно, на яблоне. А что же растет на елочке? Конечно же, шишки. А на дубе? Жёлуди. А на каштане? Каштаны. А теперь давайте поиграем. Набираем воздух животики и повторяем за мной. Вот шарик надуваем, а рукой проверяем. Гладим себя по животику. Шарик лопнул. Выпускаем воздух. Мышцы расслабляются. Дышится легко, вольно, глубоко. Молодцы, ребята! А теперь пришла пора прощаться. До новых сказок!